Глава шестая. Город и есть больница. Открывшийся передо мной мир был мне абсолютно незнаком. С жадностью несмышленного дитяти я глазами пожирал город. Сразу обращали на себя внимание, накатывавшие волнами гряды бесчисленных небоскребов. На каждом из них, как и на здании стационара, с которого мы их обозревали, было установлено по красному кресту. С такого расстояния они напоминали выбравшихся на землю огромных членистоногих. Весь городской пейзаж был испещрен этими красными крестами, выстраивавшимися в ровные ряды. Напрашивалась ассоциация с обширным девственным лесом, заглубленным в почву и попиравшим небосвод. Конца и края этому зрелищу не было видно. Не только солнце, но и, кажется, все остальные светила были выжжены из высей заревом этих ослепительно блиставших и словно желавших унестись как можно выше у нас над головой крестов. Красное пожарище прорезало пасмурный день и обращало непрерывный поток дождевых капель в тьму бумажной стружки, рассеивающиеся по ветру на все четыре стороны света. А под всем скоплением этих ореолов, укрывавших город подобно маскировочной сетке, виднелись выведенные желтыми лазерными лучами на каждом высоченном здании наименования больницы клиник. Лечебный центр «Убежище среди сосен». Центр специальной медицинской помощи «Горная звезда». Центр скорой помощи Микролис. Больница микрорайона ГГУ. Дом ветеранов обороны Китая. Общество здравоохранения имени Лисенка Али. Отсылка героя популярных китайских комиксов и анимационных фильмов. Центр жизни и здравоохранения Ассоциации нефтехимических предприятий. Хирургический клуб Коммерческого банка. Помимо надписей, на всеобщее обозрение выставлялись категория и сертификация заведений, история их создания, виды услуг, данные о программном и аппаратном обеспечении, область специализации, сканы почетных грамот, сообщения о прохождении врачами курсов повышения квалификации, фотографии членов медперсонала, резюме санитаров и многое-многое другое. Все это еще дополнялось разнообразными посланиями рекламного характера. Приглашаем вас на осмотр в поликлинику мирового класса. На помощь приходят технологии космического излучения. Лучшие лекарства и передающиеся из поколения в поколение рецепты только в британской королевской больнице имени Бромптона. Швейцарские технологии репарации органов и мертвого поднимут из могилы. Регенеративная медицина прямиком из США. Лечение на основе минералов из марсианских долин. Всесторонняя модернизация жизни благодаря Млечному Пути. И так далее в том же духе. Все ресторанчики быстрого питания и магазинчики на улицах, похоже, тоже были переоборудованы в круглосуточные медицинские пункты, чтобы вдруг охваченным острой болезнью прохожим и жителям было куда направить стопы. А ведь и на гостиницу, куда меня поселили, тоже был водружен громадный Красный Крест. Да весь этот город был одной гигантской больницей. Это что ли и есть город К? У меня закружилась голова. Пришлось навалиться на ограждение всем телом, а то я бы полетел вниз. Панорама передо мной казалась скопированной из футуристического фильма. «Да». Байдай говорила без тени сомнения. Этот вид она наверняка созерцала многократно. Мне припомнилось, что я вообще-то прибыл сюда писать слова к песне. По приезде в город К я сразу заселился в гостиницу. Потом была минералка в номере и боль в животе. Из гостиницы меня доставили в больницу. Но теперь получалось, что весь город К и был огромной больницей. Я повертел головой, словно объелся дурману. «Заговор, что ли, кто-то устроил против меня?» Я обратил еще внимание на машины. Все сумасбродно носившиеся по местным дорогам транспортные средства, седаны, внедорожники, фуры и мини-вены, имели на крыше маячки в виде красных крестов, вне зависимости от того, выглядели ли машины частными или служебными. Все автомобили здесь были каретами скорой помощи. Город постоянно тек и двигался, словно поток магмы, и испускал из себя пронзительный стон, будто всему населенному пункту сразу устраивали кровопускание. Стон складывался из сирен миллионов медицинских машин. К стенанию примешивался скорбный плач, взывающих о помощи больных. И этот вихрь звука был столь осязаемым, что заслонял небосвод и покрывал всю землю. Сновавшие в водах местной реки суденышки, по всей видимости, также имели прямое отношение к медицине, как, впрочем, и жужжавшие межоблаков, подобно саранче вертолеты, среди которых обнаруживались и разрывающиеся между небом и землей самолеты и автожиры. Авиапалаты для больных. И отовсюду с каждого проспекта и из каждой улочки во всю мощь гремела песня под победоносный марш. Наше дело Спасать умирающих и облегчать страдания больных. Всех мы победим в битве за гуманизм и жизнь. Братец Ян, давай-ка мы проделаем кое-что. Байдай заявила это как человек, повидавший все виды за свою четверть века. Она подалась вперед, и под облегающие робы проступили пики грудей. Что ты задумала? Сердце еще сильнее затрепетало. Лицо горело. Я тайком скользнул взглядом по груди девушки. Вспомнились ляжки сестрицы Дзян. Неужели... «Делай то же, что и я», — предложила девушка. Байдай встала столбом, будто выполняя стойку из цигун, и, словно птица, желающая взлететь, вытянула руки параллельно земле. С обеих сторон по стороннему взгляду открылись пиалы подмышечных впадин, которые женщины обычно стараются не демонстрировать. То, что ее подмышки наконец предстали моим глазам, выглядело показухой. К собственному удивлению я последовал примеру спутницы. Постояли мы так. В душе стало немного поспокойнее. Вздорные мысли покинули нас. И только тут я вроде бы начал что-то припоминать. Смутные мысли пробил неясный луч света. Ведь все открывающиеся глаза мне должно было быть знакомо. Я, кажется, бывал в этом городе и раньше. Нет, не так. А точнее даже наоборот, я никогда его и не покидал. Я с момента рождения был полноправным жителем города К. Вот в чем заключалась истина. Какая еще командировка. Поездка была формальным поводом вернуться сюда. Дымовой завесой, скрывающий правду от меня. Даже появилось ощущение, что кто-то пробрался ко мне в мозг и забросил туда псевдовоспоминания. Я всю жизнь прожил в городе Кай, бывал наездами в больнице неоднократно. Я здесь, считай, был завсегдатаем? Нет, даже не завсегдатаем. Винтиком в механизме, клеточкой или бактерией в огромном организме. Я почти что вспомнил и другое. У меня была семья. Жена, дочь... Дочка работала когда-то стюардессой, а сейчас — авиамедсестрой. Одной из служащих под руководством командира воздушного судна, обращенного в мобильную больничную палату. И где же теперь были мои родные? Почему они не со мной? Или их госпитализировали отдельно? Все, что я помнил о жизни вплоть до последнего времени, было иллюзией. Но по какой-то причине я забыл. Все, что действительно составляло мою жизнь, врач не зря предположил, что у меня глюки. У меня в голове пролетали пулеметной очередью кажущиеся совсем правдоподобными картины прошлого, которых не могло быть в действительности. Мне было трудно принять это. Более того, остро хотелось, чтобы это открытие и оказалось ложью. Я направил молящий взгляд на Бойда с негласным вопросом: что было важнее установить в этот момент? Чем я был болен? Или кем я, собственно, являлся? Вопрос глупый в своей парадоксальности, но другого я задать не мог. Байдай никак не отреагировала, на мой взгляд. Ее собственный взор оставался затуманенным. Она продолжила рассказ в свойственной ей манере. Даже запускаемые прямо сейчас пилотируемые космические корабли — это больницы, все без исключения». Бывают такие хвори, которые на Земле не вылечишь. Вот пациентов и отправляют за пределы родной атмосферы. В кораблях проделаны отверстия, через которые внутрь кают поступает космическое излучение. Более прямого и таргетированного лечения и не придумаешь. Выдержав паузу, Байдай объявила. — У тебя не иллюзии. Просто наш мир таков.